Президент Трунара за время этого диалога даже не шелохнулся, продолжая стоять в двух шагах от дверей. Не двинулся с места он и тогда, когда два шустрых парня принялись помогать главным земным государством надевать универсальные переводчики, и лишь когда сия процедура была закончена... Скраб что-то прочерикал на абсолютно непонятном земляном языке. Впрочем, переводчики эту проблему тут же решили. Большое спасибо вам, гуманоиды, за то, что согласились выслушать меня. Процитировали Скраба приборы. Ситуация крайне серьезная. Я боюсь, что без помощи Земли Трунару ее не выправить. У нас началось восстание. Как говорится, дурной пример заразителен. Цивилизация Трунара в том виде, в каком узнали земляне, существовала уже больше тысячи лет. Несколько освоенных Трунарцами планет были объединены в общий конгломерат с единым правлением, располагавшимся, естественно, на родной планете небесных. Правитель этого конгломерата условно назывался Президент. И было это условно потому, что, хотя президент на Трунаре и избирался прямым голосованием, но занимал свой пост пожизненно. Более того, последующим президентом обычно избирался кто-то из родственников усопшего главы государства. Вот и судите сами, какой он президент. Такой порядок вещей был нарушен лишь дважды. Первый раз по независящим от людей причинам когда законно избранный президент Трунара просто сошел с ума и палата лордов вынесла ему импичмент, а второй раз при непосредственном участии землян. Ликвидируя угрозу порабощения своей родной планеты, люди, а именно тряд их сценизаторов, устроили на Трунаре военный переворот и привели к власти над конгломератом планет Скраба. И судя по тому, что сейчас говорил президент Трунара, руководителем крупнейших государств Земли, именно этот пример и оказался заразительным. Переворот на Трунаре по большей части удался, потому что лютунам и мурлантам, стоявшим даже ниже небесных на иерархической лестнице этой цивилизации, и появлявшимся на свет исключительно в результате клонирования и генетических экспериментов, были обещаны избирательные права и места в Палате Лордов. Ну, конечно, немалую роль сыграло и то, что благодаря компьютерным разработкам Харакири, землянам удалось подделать заявление бывшего президента Трунара о передаче власти. Но все равно успех был частичным. Свергнутый глава конгломерата планет скрылся, прехватив с собой верных соратников и тут же принялся за диверсионную деятельность, развращая правительство подчиненных Трунару планет. Первые три месяца скраб правил совершенно спокойно, пытаясь ввести некоторые новшества в общественно-политический уклад своей цивилизации, в частности, издал закон о все очень общем избирательном праве и частной собственности. Однако изнеженную касту небесных такой почин не порадовал. И если на самом Трунаре, уже здорово развращенном контрабандными товарами из земли, Подобный уклон в сторону демократии был принят почти восторженно, то остальные планеты своего нового президента не поддержали. Более того, они осмелились в открытую высказывать недовольство его реформами. А теперь одна из планет подняла самый настоящий мятеж. Она отказалась подчиняться новому правительству, и заявила, что любой корабль, струнара и прочих союзных ему планет, войдя в ее звездную систему, будет уничтожен. «Я что-то не пойму, причем тут земляне, то есть мы?» Перебив рассказ корабля, заявил американский президент. «Это ваш внутренний конфликт, и вы его решаете?» И тут запнулся «Хотя, скажите...» А на этой планете имеются нефть и эллириум. Хоть брускалкой ешь, заверил Джорджис Караб. И универсальный переводчик из стыдливости решил не трансформировать неизвестно землянам слово. И, впрочем, все и так поняли, что президент Трунара имел в виду. Тогда, пожалуй, я готов ввести на территорию этой планеты пару-тройку дивизий с десантников. — заявил Янки. — Разумеется, исключительно для поддержания правопорядка, свержения диктатуры и установления истинно-демократических норм. — Вот только на других планетах ваших десантников пока еще и не было, — оборвал Джорджа российский президент. — Может быть, сначала дослужите господина Скраба? — Боюсь. Все не так просто, уважаемый гуманоид. Слегка кивнул головой американцу, заявил президент Трунара. Открытую агрессию против этой планеты проводить сейчас нельзя. Ну, все-таки там живут наши соотечественники. И атака на них может заставить остальные планеты взбунтоваться. Я думаю, на это руководители мятежа и рассчитывают. Ну а после того, как все планеты Трунарского конгломерата поднимут мятеж, правительство будет свергнуто. Вступил в диалог глава государства российского. Думаю, никому не нужно объяснять, что следующей целью мятежников станет Земля. Поэтому самым разумным считаю устранение руководителей мятежа. То есть вы предлагаете вновь возродить проект по борьбе с пришельцами и собрать вместе их со сценизаторов, перебил премьер-министр Израиля. Российский президент утвердительно кивнул. «Я поддерживаю это предложение», — воскликнул Шаро. Глава государства российского ничуть не сомневался, что Израиль поддержит его инициативу, хотя бы потому, что накануне Министр иностранных дел и руководитель соответствующего ведомства Израиля провели предварительные переговоры по поводу передачи некоторых заказов на поставки алкоголя трунарцам в ведомство израильтян. Не было проблемы с Великим корчем, до сих пор не сумевших куда-нибудь пристроить 20 миллионов китайцев. В качестве второй родины... Им была предложена не слишком густо заселенная область восставшей планеты. Мао, естественно, был этому несказанно рад. И хотя он опасался, что история с поселениями на лунной базе повторится, на предложение российского президента ответил утвердительно. А вот с Джорджем и Йохансоном возникла серьезная проблема – Эти руководители ну никак не желали смириться с ведущей ролью России в межпланетных делах и, помня о своей былой гегемонии, вновь пытались выйти в лидеры. В частности, оба «Умника» потребовали за поддержку возрождения отряда их сценизаторов 50% прибыли от торговли алкоголем между землей и трунаром. Российский президент эти наглые поползновения мгновенно присек. Он заявил, что Евросоюз и Штаты могут легко отказаться от участия в проекте, но и от участия в разделе последующих дивидендов, и в случае успешного завершения операций они тоже будут отстранены.